Глава двенадцатая. Катерина Соколова. «Наконец-то! Рассказывай!» Едва открыв дверь, потребовала Марина, но, увидев за моей спиной властелина, разочарованно вздохнула. «И он здесь!» Но все же посторонилась, давая нам войти. «Василиса смотрит мультики, я ее уже собрала. Влад, иди к ней в комнату, она тебе наши поделки покажет, а мы поболтаем по девичи. Тут же скомандовала подруга и, едва дав мне разуться, потянула за собой на кухню. Я лишь успела оглянуться и указать ему глазами на нужную комнату. Еще не хватало, чтобы в спальню к ней сунулся по ошибке. Плотно прикрыв за нами дверь, Марина впилась в меня взглядом. «Ну и...» «Это не Влад», — выдохнула я. «Да я уже поняла, что у него крыша крепко поехала. Могу поискать хорошего психиатра». «Марин, я ему верю». Я же Влада как облупленного знаю, а этот по-иному говорит, двигается, ведет себя. Он сегодня даже Альбину Георгиевну на место поставил. Послал? А вот тут ничего удивительного. Уверена, она его уже так допекла, что это было его подсознательным желанием. Да нет. Тут выяснилось, что Влад за моей спиной ей продукты покупал, а запросы у его мамы недешевые. Не будем сейчас об этом, я сама пока в шоке, быстро произнесла я, видя, как подруга готова взорваться от возмущения. Так он ей сегодня сказал, что лавочка закрыта, и ее запросы чрезмерны. Там не только она дар речи от удивления потеряла. В общем, я уверена, что Влад не притворяется, не сошел с ума, и мы будем выяснять, что произошло и как вернуть все обратно. «А ты уверена, что надо возвращать?» Тут же спросила Марина. «Издеваешься!» — воскликнула я, и она подняла руки, показывая, что тема закрыта. «Кать, но ну ты хоть сама понимаешь, насколько все это бредово звучит?» «Марина, я сегодня два раза с ним дралась». «Вот он еще и буйный». «Да нет, я не это хотела сказать, понимаешь? Он умеет драться, я в этом разбираюсь. Чувствуется опыт и немалый. И он сегодня ножи метал в разделочную доску не хуже Рэмбо, показывая свои умения. И поверь, он привык ими не салатик нарезать». «Марин, ну где драки где Влад?» Подруга его тоже со школы знала и лишь вздохнула, признавая мою правоту. Но тут ее глаза загорелись. А может, он как в фильме на игре? Загрузил диск с игрой, и вуаля! Вот сейчас ты, бред, говоришь. Проще поверить, что он действительно властелин, чем в то, что моего мужа за вечер прокачали в Рэмбо. Это фантастика. Да и кому он нужен? Я все же к вам завтра зайду и посмотрю. «Грузил ли он обновление? И чем занимался?» — проворчала она, не сдаваясь. «Хорошо, хуже не будет», — согласилась я. «Ладно, давай мы пойдем, пока Василиса не уснула. Буду держать тебя в курсе». «Ты уверена, что с ним безопасно? Может, лучше оставайтесь у меня утро вечера мудренее?» «Уверена. Я бы не стала рисковать ребенком». «Все равно, положи телефон рядом», — наставительно произнесла подруга. «Ага, а еще лучше гантель», — пошутила я. «И это тоже лишним не будет», — не приняла она моего веселого тона. «Телефон заряди. Я утром позвоню, и если не ответишь, я к тебе с полицией и МЧС примчусь». «Я знаю, ты можешь», — улыбнулась в ответ. Порывисто ее обняла со словами. «Спасибо, что ты у нас есть». И, конечно, Властелин не выбрал лучшего момента, чтобы заглянуть к нам. «Мне начинать ревновать?» — Выгнул он бровь. «Да, сладкий». «Как видишь, я безумно влюблена в твою жену. Или уже не твою?» «В общем, ловлю свой шанс, пока ты не в себе», — с вызовом объявила подруга, прижимая меня к себе. «Дамы, не хотел отвлекать, но ребенок уже уснул», — поставил нас перед фактом Влад, посчитав ниже своего достоинства отвечать на поясничение Марины. «Я же говорю, оставайтесь», — попробовала убедить меня она. «Нет, мы домой». Нам завтра к Артёму ехать с Василисой обещала составить им с сыном компанию, щенка помочь выбрать. «Кому?» «Артем, одноклассник Влада, что на Анжеле женат был». «А, сладкая парочка, а почему был?» «Разошлись полгода назад. В общем, мы приглашены в гости». Лица одинаково вытянулись, что у Влада, что у подруги. Похоже, они ничего не поняли из моих путанных объяснений. «Я понял...» что букет от Олега был», — ледяным тоном заметил властелин. «Олег опять подкатывать начал», — округлила глаза Марина. Боже, почувствовала себя как на допросе. «Я для него, как Эверест, непокоренная вершина, которая манит. Ничего, новую пассию скоро найдет и отстанет», — отмахнулась я, а потом уже объяснила властелину. «Я же говорила тебе, что с Артемом разговаривала сегодня. Он сына в наш центр вводит в бассейн. Мы в мой перерыв встретились». «Это ясно. Я только не понял, почему ты с ним завтра встречаешься». «Да, я тоже не поняла», — скрестила на груди руки Марина, удивленно глядя на меня. «Да сын у него хандрит, тяжело переносит развод. А Влад вчера рассказал, какая у нас заводная Василиса. Вот он и попросил, чтобы дети пообщались. Василиса коммуникабельна, кого угодно расшевелит». «Самое обидное, что на меня недоверчиво смотрел не только Влад, но и Марина». «Так, ладно, нам пора. Где одежда Василисы?» — спросила я, и первая вышла из кухни, прекращая разговор. В просьбе Артема ничего такого не было, он о сыне беспокоится, а на меня смотрели так, словно я на свидание собралась. Наша кнопка отказывалась просыпаться. В итоге мы на нее сонную натянули сапожки, а Влад укутал ее в свою куртку и взял на руки. «Удачно, что приехали на машине, обратно быстро доберемся. Это хорошо, что я вечером вина лишь пригубила, иначе бы пришлось топать ножками. Властелин с дочерью сели сзади. Я в заднее зеркало наблюдала за ними, едва сдерживая улыбку. Мужчина держал ее с осторожностью, чувствуя себя неуютно, скованно. Было и раньше заметно, что с детьми обращаться не умеет, не понимает, как себя с ними вести. Да и пока ехали, разглядывал личико дочери с любопытством. Типа, что же это за зверь такой ребенок? У тебя есть дети? Все же спросила его, было любопытно убедиться в своих выводах. Мы не разбудим? Он обеспокоенно посмотрел на Василису. Стало приятно, что хоть для него она и чужой ребенок, но заботится. Нет, все в порядке. С детства крепкий сон. Если устала, то хоть пылесос не проснется! Улыбнулась я, и лишь потом спохватилась, что ему пылесос не знаком. Ничего освоит! Совком с веником же овладел? Так как? «Нет пока». «Почему? У тебя же целый гарем!» Не испытывал в этом необходимости. Я еще молод, даже о браке не задумывался. «Зачем мне дети?» «Ну как же!» Я думала, монархи стараются заделать как можно больше детей, чтобы показать незыблемость монаршей семьи, что есть наследники. Например, у нас в прошлом была высокая детская смертность, да и потом умирали от многих болезней, поэтому считалось, чем больше детей, тем лучше. по крайней мере, у аристократов, которые могли их прокормить. У крестьян и остального бедного люда с этим сложнее. Лишний род не радовал, если уже есть дети. А еще противозачаточных средств нормальных не было. Вот и рожали женщины чуть ли не каждый год, пока не умирали или при родах, или в горячке. Но об этом я говорить не стала. «Я доказал всем, что моя власть незыблемая и без всяких наследников», — свысока бросил мужчина — но, вспомнив о том, где он сейчас и где его империя, заметно помрачнел. «Неужели ни одна женщина от тебя не родила?» — спросила я, отвлекая от неприятных мыслей. «Противозачаточные заклятия еще никто не отменял», — усмехнулся властелин. «Это первое, о чем заботится мужчина, прежде чем познать женщину. Да и зачем сеять свое семя в недостойных местах?» «А зачем же ходить в такие места?» «Едва не съязвила я», но сдержалась. Пусть миры у нас разные, но шлюхи, видно, везде есть, как и бордели. Этот вот у себя лично организовал на дому, можно сказать. А ты своим гаремом только сам пользовался или и с друзьями делился? Я не обсуждаю такие вопросы с женщиной. Зачем тебе? Беспокоюсь. Если мой Влад на твоем месте, то сколько женщин будут лишены мужской ласки, пока вы не поменяетесь обратно? «Настолько уверена в своем муже?» «Да, уверена. Он верен мне не потому, что не с кем изменить, а потому что любит меня и дочь, и знает, что я не прощу измену», со всей уверенностью ответила я, давя зародыши сомнения. «Если он в теле властелина, то кто знает, как поведет себя, оказавшись в любимой игре? Все мы помним фразу из известного фильма «Меня царицей соблазняли, но не поддался я». Когда герой оправдывался перед женой, а на деле хвост пушил перед этой царицей. Не хочу даже думать, какие отборные красавицы в том цветнике и сколько у властелина фавориток. Мне главное мужа вернуть обратно, все остальное дело десятое. Мы приехали, и разговор увял сам собой. Не хотела больше расспрашивать ни о чем. Есть более насущные проблемы. Но властелин сам к нему вернулся, когда мы уложили Василису и прошли на кухню. «Чай будешь?» — спросила я, щелкая чайником. «Я лучше вина», — ответил мужчина, по-хозяйски открывая холодильник и доставая бутылку. «Тебе налить?» — спросил, потянувшись за бокалом в нужный шкафчик. Отметила, что он освоился и уже знает, где что лежит. «Нет, я лучше чай». Отвернулась от него и сама заглянула в холодильник, доставая лимон, а на деле воспользовалась поводом увеличить между нами расстояние. Он стоял рядом, и меня тянуло по привычке обнять его, как делала много раз, когда Василиса засыпала, и мы оставались с Владом одни. Это было наше время для нежности, поцелуев, разговоров. Сейчас остались лишь разговоры. Налив себе вина, властелин отпил и задумчиво посмотрел на меня. К вопросу о верности. Если для тебя это так важно, то почему сама завтра собралась ехать к этому Артему? Он же одинокий мужчина. Разве это прилично? «Ты же без меня поедешь, я правильно понимаю?» «В этом нет ничего такого, это просто дружеское общение. Я уже объяснила, почему еду, и будь на месте, Влад, мы бы поехали все вместе». «Но с тобой нельзя. Артем сразу поймет, что что-то не так, и ты другой». «Все равно не понимаю, почему ты тратишь время на это дружеское общение, когда у тебя пропал супруг», — недовольно возразил властелин. «Ты же хотела съездить в то заведение, где вчера отдыхал твой муж». Так съездим, когда я вернусь. Распрошу как раз Артема подробнее, за какими именно столиками вы сидели. Нужно же будет обозначить администратору ваш столик, а ты не знаешь этого. К тому же завтра Марина хотела зайти посмотреть компьютер и выяснить, были ли обновления в игре. Мы насчет времени точно не договаривались. Хорошо, если ты будешь дома. Ты меня оставишь наедине со своей подругой? Удивился мужчина. Но если она зайдет, а почему нет? «Влад, я думала, мы с тобой этот момент прояснили и договорились. Я верю твоему слову и тому, что ничего лишнего ты себе не позволишь. Нам нужно доверять друг другу». На меня как-то странно посмотрели. Пришло в голову, что доверие для власть имущих — непозволительная роскошь. Но ничего, пусть учится. Если мне его еще и к Марине ревновать, то я с ума сойду. Посмотрю заодно, как он держит слово». Подруга точно не промолчит, если поползновения в ее сторону будут. Заварила себе чай, щедро добавив несколько листьев мяты, и села за стол, отгородившись от мужчины чашкой и вдыхая аромат. Мне нужно сохранять спокойствие. Но как не сорваться, когда мало того, что вместо родного мужа непонятно кто, так он еще и на лучшую подругу запал. «Я приготовил десерт, попробуй». Спохватился властелин и, оставив свой бокал с вином, полез в холодильник. Внутри резануло от того, как он двигается. Легко, стремительно, с грацией хорошего танцора или опытного воина. Влада, я знала до кончиков ногтей. И это был точно не он, пусть я и видела перед собой его тело. И тут меня накрыло Понимание, что внутри не мой Влад. рвало меня на части, причиняя невероятную боль. Я гордилась нашей семьей. Наши отношения были самым главным и дорогим моим достижением в жизни, а теперь кто-то лишил меня любви Влада, его теплоты и нежности. На нашей кухне хозяйничал чужак, и мне хотелось наброситься на него дикой кошкой, и рвать на части, причиняя такую же боль, что и он мне своим появлением. Если бы можно было... я бы выгрызла его душу из тела мужа зубами. Эмоции, накрывшие меня, были настолько дикими и кровожадными, что я спешно глотнула чая, лишь бы не вскочить с места и не наброситься на него. «Пф!» — подавилась я кипятком, но собственная боль рассеяла кровавую пелену перед глазами, отрезвляя. С места я все же вскочила, но уже для того, чтобы выпить холодной воды. «Что случилось? Чай горячий. Пойду пока постелю». Я метнулась на выход из кухни, в которой оказалось слишком тесно для нас двоих. В комнате я разложила диван, стараясь в привычных действиях обрести душевное равновесие и не скатиться в банальную женскую истерику. Умение держать себя в руках трещало по швам. Как никогда пожалела, что не могу с легкостью разреветься, как обычные женщины, выплескивая свою боль. Если и плакать, то лишь когда меня никто не видит, чтобы точно знать, что одна... И то с большим трудом, держусь до последнего. С детства разучилась лить слезы при свидетелях. Слишком быстро поняла, что мои слезы и слабость доставляют обидчикам удовольствие. Но когда достала второе одеяло и стала надевать под одеяльник, в груди подозрительно запекло. Прижала его к себе, замерев, и тут натолкнулась на взгляд ластелина, наблюдающего за мной с порога комнаты. «Все хорошо?» — спросил он. Нет. Ответила честно. Сил притворяться и держать лицо не осталось. Что может быть хорошего в случившемся с нами? Было очень тяжело удержаться от дальнейших обвинений, но я прикусила язык, встряхнув одеяло. Но если подумать логически, кто в этом может быть виноват? Мы с Владом, который ни сном, ни духом в магии, или властелин из магического мира, сам обладающий сильной магией? Если на минуту предположить, что игра — это просто отражение реального мира, одного из бесконечной вереницы параллельных миров, то властелин оказаться у нас мог из-за происков своих врагов. У таких типов их немало». Он не стал развивать тему, видимо, был полностью согласен со мной и сам не видел ничего хорошего в данной ситуации. «Ты с дочерью ляжешь?» — уточнил у меня, глядя на диван. «Нет, там маленькая кровать. У нас есть надувной матрас, но он займет всю комнату». Мы его только для приезда родителей купили. Будет неудобно каждый раз надувать и сдувать. Мы не понимаем пока, как надолго ты здесь, да и у Василисы возникнут вопросы, почему ты спишь там. По простоте душевно еще проговорится бабушке, что папа теперь спит отдельно. Доказывай потом, что у нас все в порядке». «Мы будем спать? Вместе?» Дошло до него, и, кажется, мне удалось его порядком поразить. «А что не так?» Я с этим телом каждую ночь рядом сплю, так что никакой измены. А что до остального, так уже поняла, что я не твой тип женщины. С твоей стороны никакого искушения не будет, а за себя я спокойна. С мужем я теряла голову не от его тела, а от того, с какой любовью он смотрит на меня, как относится. Не переживай, я вас даже с закрытыми глазами не перепутаю. Старалась говорить спокойно и вести себя уверенно, но на самом деле на душе кошки скребли. ведь, по сути, я готовила постель для другого мужчины, и лежать рядом будет не родной Влад, а чужой мужик, пусть и в его теле. Через его глаза на меня будет смотреть другой. Так, стоп, — одернула себя, — дело ведь не только в Василисе. Мне тоже нужно что-то незыблемое, привычное. Я одна в постели, первая волком от тоски завою. Пусть хоть тело его со мной рядом будет, если душа где-то бродит. И все равно. Как бы я ни была убеждена, что так лучше, но было немного не по себе. Лучше переменить тему, и предлог нашелся, достала из шкафа семейные фотоальбомы. «Пойдем, покажу тебе наших знакомых, а то ты на пороге мать Влада увидишь и спросишь еще, женщина, вам чего?» За кухонным столом познакомила Властелина с фотоотчетом нашей семейной жизни. Мужчина заинтересованно трогал снимки, едва ли не пробуя на зуб. Если обратил ранее внимание на фото в рамках на стене, видимо, посчитал работой художника, и сейчас был до глубины души поражен, что это не так. У них ничего подобного при всей их магии не было. Его интерес был настолько искренним, что я на телефоне нашла ему информацию о том, как это делается. Никакого чуда, лишь технический прогресс. Пока он изучал материал, я поглощала приготовленный им десерт. Все же повар, он отменный. Даже удивительно для человека столь высокого положения. Мой Влад на такие изыски не способен. Да и пробовать что-то готовить начал уже, когда мы жить вместе стали. Правда, ограничивался простыми блюдами. Из разряда, что побыстрее. Разговор плавно перетек с фотографией на видеосъемку. Обнаружилось, что, щелкая каналы телевизора, он считал, что на экране все происходит в данный момент, а мы волшебным образом за этим наблюдаем. Похоже, ему еще попалось несколько исторических фильмов, и он вообще решил, что мы можем заглядывать в прошлое. Пришлось развеять это заблуждение, рассказывая о кино, записи и хранении информации. Включила видео на телефоне, показывая недавнюю съемку Влада с дочерью. Мы в игровом развлекательном центре для детей были, и там Василисе на лице рисовали бабочку аквагримом, а Влад дурачился и веселил нас, заявляя, что и себе хочет нарисовать паука. Василиса морщила носик, говоря «Фу, какая гадость!» и тыкала пальчиком в картинку Человека-паука. Мой голос за кадром уверял мужа, что ему больше подойдет маска Бэтмена. Зря я это сделала. Сердце тут же защемило от этих кадров. «Да ладно я, неизвестно еще, как дочь воспримет изменения в папе. Хорошо, сегодня поиграли во Властелина. Завтра ей это может надоесть, она потребует, чтобы вернулся привычный папа. И что тогда делать?» Влад. Василиса? Горло сжало, и я сглотнула. Мужчина оторвал взгляд от телефона и посмотрел на меня. Она очень любит отца. Для тебя она чужая, но для нее ты любимый папа. Мне было тяжело просить. Я привыкла рассчитывать на себя и справляться собственными силами, но ради дочери готова была на все. Тебе придется с ней много общаться, будь помягче. Если она что-то заподозрит... Дети ведь все чувствуют и понимают, когда их не любят. Я боюсь травмировать ребенка, но и оставить ее не с кем. В будние дни она ходит в садик, тебе будет полегче, день свободен. Муж водил ее туда и забирал вечером. Можно продолжить игру во Властелина. Скажем, что ты все забыл, а она должна учить тебя, что и как делать, в виде игры. Я не знаю, как еще ей объяснить, почему ты не помнишь ничего. Намеренно. Я ее не обижу. Похоже, перспектива общения с ребенком и его озаботила, а еще сильно напрягла. «А твоя подруга не может?» «Нет, у нее работа. Меня тоже на работе некому заменить. Я не могу все бросить. Да и жить нам на что-то надо, как и вести поиски». «Неизвестно, куда понадобится поехать и у кого просить помощи. Бесплатно мало кто согласится нас даже выслушать», — специально добавила я. «Я вознагражу», — опять заикнулся он, — но уже без прежнего высокомерия. А жить нам это время на что? У меня есть небольшие накопления, но неизвестно, как надолго затянутся поиски. Помимо фиксированных занятий с группами, у меня дополнительным заработком идут индивидуальные занятия. Если хочешь заработать лишнюю копейку, нужно жить в зале. Как в график внести возможные разъезды, я пока не представляла. Да и где найти нужного специалиста? Интернет пестрит магами и колдунами, Но большинство из них способны только опустошить твой кошелек. Голова раскалывалась от всех этих мыслей. Оставив мужчину размышлять над незавидным превращением из властелина в няньки, я сбежала в душ. Мы засиделись допоздна, время давно за полночь. Пора было идти спать.